Первым делом маньяк пробежался по галерее. Нужно было понять, есть ли вообще смысл. ВВ оставалось не так и много, и чтобы сложить галерею, могло не хватить. Вернее, даже так. Его, конечно, не хватило бы, будь тюбинг цел, но с этими кольцами обстояло проще. Маньяк, как настоящий профессионал, чуял это опытом. Кольца оказались изувеченными даже больше, чем предполагал. И ближе, на изгибе, самое покалеченное. Следующие четыре, хоть и рассоединились друг от друга и торчали разорванными болтами, словно кривыми зубищами, все же казались малоповрежденными. Шестое так и вовсе цело, прочно крепилось к седьмому. Но пяти вполне достаточно. Первое сложится, и остальные сдадут. Именно первое и нужно готовить. Пять минут долой. Работа снайпера — это вам не пальцы об асфальт. И тут даже не о минировании, разминировании речь. Там понятно. Сапер ошибается только раз. Но и в том, чтобы сложить конструкцию или, к примеру, стенку убрать, тоже соображать надо. Приложить энергию именно там, где больше всего нужно, где самая слабая точка, где конструкция только и ждет удара, чтобы поддаться. Дозировать, опять же, чтобы только стенку сломать, не больше того. Так энергию направить, чтобы она вся в работу ушла а не в пространство бесполезно разлетелось. Впрочем, здесь он тоже сложности не видел. Работа пойдет от центра кольца и вглубь, направленный подрыв, который половинет колечко. Оно и без того уже напряглось. Металл поплыл, собрался гармошкой, мелкие трещины, нарастала усталость. Но пока стояла. Поможем. Как бы споры не работал, еще десять минут. Он торопился, понимая, что командир держится буквально зубами. Но и спешить нельзя. Ошибешься и загубишь дело. И вот здесь, едва закрепив ВВ и воткнув последний взрыватель, маньяк вдруг сообразил, что мешало ему с самого начала работы. Вертелось в башке, как мелкая сошка. Постановщик помех. Взрыватели дистанционного действия, радиопередатчики, если у вражин глушилки, как работать? Чем рвать? Торопливо, чувствуя, как холодеет от поганых предчувствий нутро, Перестроив один из приемников на свободную частоту, он сунул в руки Хенкелю пусковой пульт. «Я отхожу глубже, ты жми. По команде. Проверить надо». «Шустрее бы!» озабочно пробормотал Хенк, выглядывая в галерею. «Там наших добивают! Вот работай!» На проверку еще минут пять. Как ни кочевряжился, обнадеживающего не получил. Глушилка мешала здесь, на периферии, и дальность действия пульта не превышала сорока шагов. Но противник в процессе боя пододвинется, и значит расстояние сократится еще больше. Сколько? Двадцать шагов. Десять. Маньяк уже смутно понимая, что ему предстоит, пока еще гнал от себя эти мысли. Подняв голову, он еще раз осмотрел галерею без толку. Подрыв сложит 5-6 колец. Еще сколько-то метров транзитной накроет прорвавшейся породой. На скидку? Шагов 70, ну пусть даже 50. Но ведь дистанция подрыва меньше. Вывод напрашивался сам собой, подрывающий галерею смертник. Стоя посреди транзитность приемником, на котором, подчиняя сигналам спускателя, мигал красный диод, маньяк понимал, почему именно ему выпала эта доля. Принял свою смерть ставь. Правильно принял, красиво. Принял Страшила. принял дровосек. Пацаны один за другим жертвовали собой. «Что такое один человек, если должна жить обойма?» «Должно жить дело!» Пришел и его черед. «Ты скоро там?» — зашипел в гарнитуре Хенкель. «Я жму, жму. Проходит сигнал-то?» Степенувшись, маньяк заторопился. «Двадцать минут улетело. Ребята, наверное, последние достреливают. Отогнать мерзкие мысли, загнать глубже внутрь. Сапер, он всегда по лезвию ходит. Всегда к смерти ближе остальных». Сколько раз старуха костлявая рядом проходила, не счесть, но всегда мимо. Что ж, раз на раз не приходится. За годы работы маньяк сжился с мыслью, что когда-то выпадет этот самый раз. К тому же и как там, двум смертям не бывать, одной не миновать. Опять же и сам погибай, а товарища выручай. Сделаем, командир. Дальше, правда, не очень гладко пошло. Карбофос отошел и на прикрытие гоблина выделил. Оно и понятно, ему подрывника надо вытащить. Леха попытался зартачиться, но с командиром не поспоришь. Да и не хотел он, чтобы Карбофос сообразил. Лишний груз на душу. Лишнее решение, кому жить, а кому умирать. Зачем? Пусть Гоблин остается, прикроет, а уж маньяк распедалит ему суть, успеет Роман отойти. Обойма ушла, Гоблин остался. Сел за ребром, пристроил щит, выставил ствол пулемета и врубил длинной очередью по первым же, высунувшимся из вагона, харем. Одного точно снял. Маньяк видел, как тело кинуло обратно в вагон. Бронька хорошая, но двенашку и она не держит. Перебравшись за соседнее ребро, за спину гоблина, Леха какое-то время помогал ему сдерживать противника. И даже вроде снял одного, удачно отработал. Но карбофос мелькал уже далеко за спиной, и можно было приступать к распидаливанию. Шипение выстрела он услышал в самый последний момент. Поздно. Да и расстояние хрену вернешься. Механизм вынырнул из-за вагона и саданул сразу, сходу. В следующее мгновение маньяк почувствовал, как его со страшной силой волочит куда-то по бетону. И жуткий удар затылком. Не будь шлема, башка точно в смятку. Он открыл глаза сквозь мельтешащие в глазах разноцветные круги, пытаясь прозреть окружающее. И сразу наткнулся на обгоревшее до неузнаваемости тело гоблина. Кумулятивным саданули. В щите дыра, струей прожгло. Досталось и телу. Страшная температура спекла броню и мясо в единый жуткий черный ком. Одно радует. Почувствовать не успел. Быстро закончилось. Маньяк, застанал от боли, повернул голову. Перед глазами торчала здоровенная металлическая лапа. Поднял взгляд. Сверху казалось... Из-под самого потолка на него бесстрастно взирал механизм. С такого ракурса он и впрямь здорово смахивал на бородатого Бармалея. И короткий ствол с банкой пламя газа только подчеркивал зловещесть картины. За его спиной уже шла по галерее пехота. И было ее много больше того огрызка, что остался от обоймы. — Этого берем! — каркнула, пробегая мимо, черная тень. — Отбой ликвидации! — механизм немедленно убрал ствол и, наклонившись, потянулся левым манипулятором к жертве. И тогда маньяк, который все еще чувствовал в руке прохладную сталь пускателя, улыбнулся во все тридцать два и надавил кнопку. Какое-то время Серега оставался на месте. Лежал, как беспомощная черепаха, перевернутая на спину. Даже шевельнуться было страшно. Казалось, что от любого шороха масса породы снова придет в движение и наползет, навалится накроет своими тоннами. Но обвал молчал. Еще слышен был сухой шелест множества ручейков, текущих с макушки к подножью, Еще стояла в воздухе пыль, но галерея, кажется, пришла в равновесие. И все же он буквально жопой чуял. Что-то не так. Громоздящаяся куча виделась мутно. Сквозь густую взвесь сухой пыли. Но можно голову прозакладывать, что дело нечисто. То ли шевелилось там что-то, «Медленно, осторожно, пытаясь укрыться между камнями. А то ли шелест сползающего песка был каким-то странно долгим, будто что-то не давало ему успокоиться. Не движение. Призрак. Тень движения. Или это пыль в воздухе с восприятием шутит?» «Точка Карбофосу! щелкнул наушник. «Зацепила меня. Нужна помощь». «Принял». Немедленно отозвался Серега, все еще вглядываясь в завал. Критично. Тут же включился в канал Илья, завертел башкой, высматривая снайпера. «Опиши, сам не справлюсь. Течет, сука». Голос снайпера был слабым, с похрипыванием. «Подлезть не могу. Я пошел», — сказал Знайка. «Миха, держись. Вижу тебя. Метров пятьдесят». «Стоять!» — яростно зашипел Серега. «Не сам, по сигналу!» Перекатившись, он ушел за ребро. Улегся, продолжая всматриваться в зеленью пыльную муть. «Один, Хенкель, внимание на завал, прикрываем!» «Готовы? Пошел!» Знака стартовал, пригибаясь вдоль стеночки. И порода посреди галереи взорвалась, выпуская таившийся там механизм. Он еще только вынырнул, доводясь и выцеливая сходу, а Серега уже долбил в головную часть, где забликующим триплексом угадывалась оптика. Билл и с ужасом понимал, что попадания не наносят повреждений, что он просто не успевает остановить машину и помешать. Довернув ствол, механизм плеснул короткой очередью. И тут же мощно, загребая землю лапами, в клубах пыли попер вправо, уходя за громадный валун. Корпус его искрил рикошетами. Это в работу включились пацаны, но урона пока не проходило. Серега, укатившись за ребро, с замиранием сердца оглянулся, ожидая увидеть разодранное тело наушника. В галерее было пусто. «Успел курилка!» Нутро вспыхнула бешеной радостью. Но взгляд вдруг упал на странный, своей знакомостью ошметок, одиноко лежащий чуть повода. И спустя мгновение он понял, что видит. Ботинок. Будто знайка разулся. Но снял почему-то только один. Аккуратно поставил и ушел, полуразутый, в неизвестном направлении. Верхняя часть ботинка влажно поблескивала, а над краем берца торчало что-то очень похожее на палку с размочаленным концом. Он не помнил, как вскочил. Не помнил, как бежал вдоль ребер, выискивая товарища. Помнил только панику, истошно ручью в мозгу. Букаш ушел, бросил, и второго потерять страшно было. Зуб на зуб не попадал, а помнился только увидев мелкого. Илья лежал за четвертым ребром С едва выскочил Навзнич на спине Без признаков Подскочив, Серега упал рядом Зашарил по шее, пытаясь нащупать пульс И сразу отпустила Жив! Жив, сука! Один, Карбофосу, за валуном сидит Орал наушник Пока держим, что делать? Знайка минус, трехсотый Дернув тангенту, выпулил сотников в эфир Держите, пару минут Принял Счет шел на секунды Левая нога, огрызок с лохмотьями, плескала кровью, толчками, в такт ударом сердца. Две минуты и смерть. Рванул сумок с быстрой медициной, Серега вывалил наружу содержимое. Сначала стерильная простынь. Рана, серьезно, и занести в нее дряни, как два пальца. Разодрав вакуумный пакет, выдернул плотный голубой квадрат ткани. Стряхнул, расстилая на бетоне. Порядок. Теперь турникет. Приподнял обрубок, накинул петлю на голень, ниже колена. Дёрнул, затягивая, и, ухватившись за черный стержень рукоятки, крутанул. Знайка дернулся, застонал. Серег, что там, подранили меня? Слабо пробормотал он. Попытался приподняться, но сотников толкнув его в лоб, снова завалил на спину. Лежи! Шок делал свое дело. Илья не чувствовал пока боли. Всех ее оттенков, адреналин блокировал рецепторы, но это ненадолго, полминуты и накатит. И слава богу, он пока не видел. Осознание придет, но чуть позже, когда мозг свалится на бикрень от наркоты, и хорошо, так оно легче. Выдернув шприц-тюбик с промедолом, он садил иглу в бедро. «Промедол — наркотический анальгетик, фактически один из самых сильных обезболивающих препаратов, относится к наркотическим веществам, входит в состав медаптечки вояк. Илья снова попытался приподняться, но сотников опять не дал, завалив его назад». Смирно лежи, сказал. «Что там? Сильно меня?» В голосе знаки послышались тревожные нотки. Сам медик, он наверняка уже заподозрил худшее. «В легкую, соврал Серега, «Лежи, не суетись. Сейчас залатаем». «Латать? Куда там?» «Латают это в операционной, не в поле. Здесь эвакуация нужна. И сразу на стол, к сосудистому». Зрелище было так себе. Рваные мышцы, ошметки мяса. «Обрывки комбезы и кожи – грязь». «Имеется в виду сосудистый хирург. Именно он занимается шиванием разорванных артерий и вен». «Я кровавленная кость, торчащая наружу острыми осколками. Но самая поганая – кровь. Обрубок продолжал кровить, и кровить так, будто магистральная артерия все еще оставалась не пережата, не до конца. Об этом говорило и состояние. Знайка слабел на глазах и уже не пытался подняться». Он тяжело, с присвистом дышал, дрожал крупной дрожью. Это было уже совсем паршиво. Кислородное голодание пошло. Гипоксия. Точка. Точка еще нужно Точка ранен. Давай к нему, и я дальше справлюсь. Успеем. Снова соврал Сотников. Нет, не успеем. Точка уже мертв. Мертв, даже если и жив пока. Такой вот парадокс. Если не сможет помочь себе сам, мертв. Первый медик ранен, второй занят первым. И один с Хенкелем, который все еще держит механизм. Тут вариантов-то нет. И ничего не сделаешь. Выбор стоит. Или, или. И Серега понимал, кого выберет. — Точка, к точке давай! Снова прохрипел Илья. Он совсем ослаб, уже проваливался. Да и промедол действовал, окутывая мозги туманом. — Точка же ранен! Серега молчал. Он понимал, что упускает друга. Турникет работал не так, как нужно. Кровь, хоть и медленно, все еще продолжала идти. Редко, но такое бывало. Просто не ужал мышцу, не сдавил артерию. Тем более три их здесь, берцовых. И какая-то продолжала кровить, выплескивая жизнь. Пусть не так, как прежде, пусть меньше, но для знаки сейчас и малая потеря смерть. Гемокорректор. У основного медика обязательно есть пакеты лечебные растворы, которые применяются в клинической медицине для нормализации нарушенных функций крови. Они обеспечивают поддержание и коррекцию основных функций гомеостаза в организме при различных патологических состояниях. Переливание таких растворов осуществляется без определения групповой принадлежности крови больного. Пустить повение, нормализовать артериальное давление, восполнить объем жидкости, нужную среду для работы, иначе постгеморрагический шок и смерть. Сначала это, потом все остальное. Илья уже не реагировал, провалился. Осторожно перевалив наушника на бок, Серега стянул с него рюкзак, дернул молнию, скрыл, молясь всем возможным богам. Есть! Серебристые пакеты лежали на самом верху. Десять штук по четыреста. Запасливый. Схватив верхний, Серега выдернул из кармашка еще и флакон цефатоксима и капельницу, трубку с иглой и дозатором. «Цефатоксим, антибиотик широкого спектра действия». Снова завалил безвольное тело на спину, хватанул нож, одним движением взрезал рукав, начал ощупывать руку. «Куда там?» «Давления нет, вена опали попробуй отыщи». «Ладно, не критично». Накинув жгут на плечо, затянул и сразу нащупал на предплечье вздувшийся бугорок. «Порядок». Вскрыл пластиковую крышку на пакете, проткнул резиновую пробку и снова нащупав вену, Осторожно ввел иглу. Сразу же, следом, антибиотик, шприц, проткнуть иглой пакет, впрыснуть. Пойдет вместе с гемокорректором по вене. Инфицирование раны в таких условиях может быть обширное и тяжелое. Иммунитет просажен, и последствия без антибиотика самые поганые. С полминуты, подняв пакет повыше, он еще сидел над другом, заглядывая ему в лицо. Не поздно ли? Жив, нет? Илья лежал смирно, не дергался. И даже почти не дышал. И Серега чувствовал, как с каждой секунды лезет из глубины страх. «Не может быть, чтоб так быстро ушел!» «Один Карбофосу. Сбуратино организм. Уцелел. Как принял?» «Принял тебя, Один. Принял!» Дернув тангенту, тут же ответил Сотников. Ситуация была аховая. «Держитесь, пацаны! Держитесь!» А что еще он мог сказать? Знайка завозился, застонал. «Жив!» Подхватив ствол наушника, Серега стаймя прислонил его к стенке. Пакет к пламегасу повыше, чтобы жидкость лучше спускалась. Ничего. Небось не помрешь у меня. Вытянем. Снова сместившись к ноге, осмотрел обрубок. Кровило. И даже чуть сильнее прежнего. Оно и понятно. Гермокорректор пошел. Давление повысилось. Теперь оставалось последнее. Самое трудное и муторное. Найти источник. При полном разрыве магистральной артерии... Она сокращается и уходит под мышцы, вглубь, прячется, найти и перевязать. И это было невозможно, просто нереально, и все. Копаться в ране, слепую, на ощупь, среди рваных, скользких от крови мышц, искать, ошибаясь снова и снова, роясь в этой требухе из разорванного мяса и жил, перебирать волокна, забираясь все глубже и глубже внутрь. Разве что совсем уж повезет, и повезет дико, безумно. Другой вариант. Ампутировать еще часть обреза вошметки. Найти верхний край артерии и пережать. Но время. На все нужно время. Время, которого нет. Один с Хенкелем продолжали держать противника. И сколько еще смогут? Помочь бы им. Втроем точно управиться. Но поможет там. Упустишь здесь. И это снова был выбор. Или знайка, или пацаны. И Серега, подавив острое желание взвыть, дико, по-звериному, дернул молнию медицинского рюкзака. Откуда вынырнул кадавр, Один сразу не понял. Он точно видел, что за валуном укрывался только механизм. В одиночку. Без никого. Но спустя мгновение по нижнему уровню вывалился рогатый шлем и садил очередью в кромку ребра. а искры рикошета в личину брызнули. «Плюс один!» — заорал Стас, ныря вниз. «Организм!» Хэнкель, сидящий сзади, махнул рукой. «Понял. За спиной прятался! За спиной!» — Рявкнул он в ответ. «Пожалуй. Уцепиться за механизм в момент обвала — хорошая идея. Этот ломовой бычарой сам выберется и человека вытянет. И хорошо, если он там только один. Один Карбофосу! Сбуратиный организм!» — доложился Стас. «Уцелел. Как принял!» «Принял тебя, Один! Принял! Держитесь, пацаны! Держитесь!» Держаться — это понятно. До тех пор, пока командир в бой не войдет. Он что-то там делал с научником. Стас видел, как, скорчившись между ребер, колдует он над Знайкой. И ситуация была гажа некуда. Оба медика заняты. А ведь и точка помощь запросил. И командир успеет ли? Нет, неизвестно. А ты ж дьявол! Держаться это понятно, но точке нужно помочь. Обозначился ведь, что один не справится. Дело за малым. «Пройти простреливаемое пространство галереи от стены до стены. Делов-то. В первый раз, что ли?» Один дернул клапан подсумка, нашаривая дым, и замер. «Пройти под прикрытием завеса это ладно, но ведь можно попробовать забрать хоть одного. Вражены торчали за валуном, вели бой только с ним и Хенкелем, и точку наверняка не видели. Он лежал дальше, по правому флангу. Нужно вытянуть их, заставить вылезти. Как? Да просто. Обозначиться, показать себя». И под огнем дернуть на правый фланг, поперек галереи. Заставить их потянуться за целью. Вылезут. Тогда и... Это было чертовски рискованно. Но по-другому никак. «Один точке. Живой?» Молчание. «Один точке!» Снова запросил Стас. «Неужели в отрубе? Тогда и план сорвется. Как слышишь?» «На связи. Паршиво. Держусь пока.» «Миха, мы к тебе. Сейчас поможем. Но надо одного отработать», зачистил Стас. «Ты в глубине. Тебя не всекли. Не видят. Мы через галерею рванем, на себя вытянем. А ты бей. Как понял?» «Держу, сектор. Жду». Отозвался снайпер. Голос был слаб. Похоже, он держался на одной только воле. «Быстрее». Он сказал что-то еще. Стас не уловил. От противника пришло длинно и крупно, двенадцатым. Аж прилечь пришлось. Завизжало по кромке ребра. Посыпалась окалина, ошметки свинца. «Мать!» Тут и без финтов пора сваливать. Двенашка не пробьет, но может под ствольником жахнуть, а то и РПГ, и винегрет. Хенк, сейчас светимся и сразу рвем через галерею. Под огнем, как понял, Зарал один, Оглянулся. Леха, выпав из-за ребра, лежал в проходе. Шлем расколот, кровище на полу. Стас зажмурился. Всего на мгновение гонять себя отчаяние. Не для него очередь, для Хенкеля. Вот так оно бывает. Раз — и нет бойца. Ладно. Слова, мысли — все потом. Подхватив пулемет, Стас рванул с низкого, бешено работая ногами. Вот уже середина. Вот и ребра правой стены рукой подать. Тройка двенадцатого, пришедшая слева, подбила его почти у цели. Первая в подреберье, взорвав желудок. Вторая через позвоночник, дробя в клочья. Третью он уже не чувствовал. Как не чувствовал, — и жесткого удара о бетон. Боль, вспыхнув в самом центре организма, мгновенно сменилась блаженной легкостью. А потом наступила тьма. — Держу, сектор. Жду. — Жду. — Быстрее. Ткнув кнопку гарнитуры, прохрипел Миха. — Давайте разом, чтобы они точно вылезли. Последние слова опоздали. Из-за валуна длинно ударила крупным, и шлем Хенкеля, сидящего сзади Одина, взорвался брызгами. Миха вздрогнул. Чувство иглу там, где должно быть сердце, и продолжал лежать, выжидая цель. Эмоции долой, в ящик с крышкой закрыть. Сейчас они только мешают. Здесь и без них вряд-вряд справиться. Ранение вышло уж очень неудачным. Залетело под наплечник, в подмышку, наверняка зацепив артерию. Левая рука быстро немела, и точка понимала, что без помощи не обойдется, ни подлезть, ни перетянуть. «Ну да ладно». «Сейчас Стас подойдет, поможет». Мутило, но пока еще он был в сознании. Из такого расстояния до валуна было чуть больше сотки, вполне способен отработать, да и невозможно подвести. И когда Один стартовал слева направо через галерею, он буквально с головой ушел в прицел, в зеленое пятно на другом конце ствола. Норма-магнум — калибр убийственный. Без особой сложности, сняв двух нерасторопных кадавров в этой новой броне, Миха имел о нем сплошь положительные впечатления. Да что там положительные? Восторженные. По связи он слышал пацанов, что «семерка» пробивает только по около нулевой нормали. Но ему самому было грех жаловаться. Практически любое попадание и туловище летит в утиль, огневая что-то с чем-то. И при том, что винтовка полуавтомат так и вовсе, до недавнего времени он и не знал, что такие в природе существуют. Попробуй совмести автоматику и высокоточность. Вот падишь ты». Он ждал кадавра. Но подвыстрел по верхнему уровню, куда и торчал стволом, вылез механизм. На одно короткое мгновение точка почувствовал испуг. Оно как не сможет взять, и Стас подставился зря. Но прицел уже встал перекрестьем на триплекс и палец вдавил спуск. Приклад ударил в плечо, одновременно с короткой очередью Бармалея. И башня взорвалась искрами. «Есть!» Правда, результата он не увидел. Снизу, у самого основания валуна, зашевелилась зеленью, округлая. И Миха, снайперским своим чутьем опознав кадавра, рванул ствол вниз. Плюс полуавтомата, после выстрела новый патрон уже на месте. Целую секунду на рывок затвора не тратишь. Накрыв перекрестием шлем, он сразу, почти не целясь, выстрелил. Снова брызнуло, но уже не искрами, кровью. Вторая цель долой. Точка устала, улыбнулся. Дуэль отняла последние силы, кружилась от потери крови голова, и перед глазами расцветали загадочные желтые круги. Он поднял голову от винтовки, надеясь высмотреть помощь. Один лежал справа, почти у самого ребра. Тело порвано надвое. Крови лужа. Не успел. Командир продолжал копаться с наушником. Временами его шлем то выныривал над ребром, а то снова исчезал, И надежды на него было мало, хотя, может, и успеет еще. «Да пропади, но все пропадом!» — подумал Миха. «Прилягу немного, самую малость. Подожду. Совсем немного подожду. А там и помощь подойдет». И устало выдохнув, он прислонился лобовой пластиной шлема к винтовке. Наконец он ее нашел. Среди месива из мяса жил, грязи, тряпья и осколков кости. Он сумел таки нащупать проклятую артерию. Кровь же и помогла. Сердце продолжало толкать ее наружу, и место выхода набухло особенно сильно, словно указывая «копать здесь». Зарылся и нашел. Правда, пришлось повозиться, пока наружу вытягивал. Стенки артерии рвались, оставаясь у зажиме кусками. И он все никак не мог надежно ее зацепить. Пришлось и ножом поработать, расширяя проход, отрезая лишнее. Наконец удалось. И, ухватив поосновательнее, он вытянул тонкую кишку наружу. Зажим замок. Осторожно перевязать. Все. Минуты три-четыре ушло. Оказалась вечность. Знайка все так же валялся в забытьи, И, слава богу, не мешал себе латать. И не орал, как резанный, при виде обрубка. Больше Серега делать ничего не стал. Разве что наскоро омыл водой и сыпанул стриптоцидом. Дорезать, дочистить, забинтовать — все потом. Непосредственная опасность миновала, и теперь нужно вытягивать пацанов. Что-то они притихли. Подхватив Скар, он развернулся, осматриваясь, пока занимался мелким, ни до чего было. Весь головой шел. И зарычал, чувствуя, как нутро дерет раскаленными когтями, обоймы больше не существовало. Неподалеку, разорванное почти пополам, лежало тело Одина. У противоположной стены Хенкель в луже крови. Не отзывался и точка и когда серега выглянул пытаясь разглядеть его сзади увидел снайпера уткнувшегося в свою новую винтовку в транзитной стояла оглушительная тишина все еще крутилось в воздухе пыль и воняла гарью но ни единого звука кроме его шагового дыхания завал тоже был мертв и два тела огромные машины и мелкая на ее фоне кадавра говорили о том что и там шуметь некому уделали все таки И стоя посреди галереи в этой абсолютно мертвой безжизненной тишине, Серега почувствовал, как его начинают разламывать пополам, надвое, словно трещиной по сердцу. Пока бой, все чувства загнаны внутрь, загнаны и забиты пробкой, мешают они в бою. Но теперь. Теперь их осталось двое. Пропал с той стороны завала злодей с пацанами и тундра. Легли под завалом маньяк и гоблин. Где-то на шлюзовых горизонтах остались Немой и Дровосек. Еще ниже Ставр и Мудрый, Тринадцатый, буры с Ажуром. Джунгли присосались к обойме, вцепились, как клещ, кровосос, и сосали, сосали, сосали. По одному, по двое, по трое, до тех пор, пока не высосали до капли. Рванул шлем, Серега стащил его с головы, не хватало воздуха, тело не слушалось, Как-то разом ослабев, словно выдернули осевой стержень из позвоночника. Он где стоял, там и сполз задницей на бетон. Грохнуло. Покатился в сторону стальной купол с личиной черепом. Упал скар. Да и плевать. И на УПЗО, и на коллиматор. На все плевать. Ухватившись обеими руками за голову, он зарычал. Адреналин уходил, а вместе с ним приходило осознание. Обойма была мертва. И все было кончено. Навсегда. И не было спасения от боли, разрывающей душу. И не было спасения от смерти. Это он привел их сюда. Это он тащил их вперед своей командирской волей. Это он понукал и подгонял, уговаривал, угрожал, приказывал. Все это он. Именно он и в ответе за смерти. Не по себе задачу принял. Не по себе ношу взял. Напрягся. Да надорвался. И каких ребят загубил. Тридцать человек, как на подбор, один к одному. Товарищ, братья. Всех положил. Ударив судорожно стиснутыми кулаками по голове, прохрипел Серега. Слова давались трудом. Грудь стиснула спазмом, воздух застыл, и словно твердый острый ком царапал душу. Всех, какие пацаны были, какие люди. «Гвозди, люди! Ах ты ж, баран, тупорогий! Приказ выполнял! Ах, мудак! Выполнил! Стоило оно того! Стоило оно того! Стоило!» Хрипло прокашляло сзади. Серега, опомнившись, резко обернулся. От стены на него смотрел Знайка. «Всех, знай! Всех!» Чувствуя в голове только лишь звенящую пустоту, медленно проговорил Сотников. Всех до единого. Нет у меня больше обоймы. Теперь я наставник. И что? Все? Расплылся? Сплюнув, слюна повисла на подбородке, злобно вопросил наушник, глядя мутными от паркоты глазами. «Я вот ногу потерял». «Да, уже вижу. Соберись, командир ты, бля, или кто?» «Командир!» Серега поднял голову и захохотал. Страшно, с натугой, выгоняя застывший воздух из легких. «Какой я теперь командир? Где команда? Всех убил! И что?» – Знайка. Сейчас он был похож на маленького деваленка. В крови, в грязище, да еще ракес посреди головы рогом торчит. И морда соответствующая, скаленная, злющая. «Ты говно! Срань жидкая! Вояка ты или кто? ПЦО или кто?» «Ты же вместе с ними дрался до последнего! Ты же не прятался за спины! Ты же меня вытащил! Ты же за каждого из них глотки рвал и сталь перемалывал! Да, легли! Но ты же знал, что и такое может случиться! Знал ведь? Или проскочить надеялся?» Серега молчал. «Может, застрелишься еще?» С той же злостью продолжал Илья. «А что, патроны есть? Жми! Пистолет дать тебе, или у тебя свой?» «Свой», — машинально ответил Серега, И сообразил, что ляпнул, криво усмехнулся. «Я вот что тебе скажу», — продолжал наушник, чуть приподнявшись на локте. «Я такой же боец обоймы. И я тебе, как боец, скажу, за дело легли. Не просто так. Все вместе шли к одной цели. За одно дело рубились. И не ты ли говорил, помнишь? Тогда еще в самом начале Букашу говорил, что это и есть самая почетная смерть, когда в бою, когда за правое дело, за своих». — Говорил? — уныло просил Серега. — Говорил! — сипло рявкнул Знайка. — И что теперь? Расквасился! Так ты, получается, сам не верил в то, что говорил? Серега молчал. — Да, говорил. И да, верил. И тогда верил, и теперь. Но разве убавит это ноши? Разве отнимет хотя бы грамм с того камня, что лег на душу? И прижал, притиснул к земле. Ведь каждый из пацанов расстался с одной жизнью — Своей собственной, а он, командир, все двадцать через себя пропустил. «И пистолет я тебе не дам!» Видя, что друг продолжает сидеть на земле, в полный голос заорал друг мелкий. Подперхнулся, закашлялся сухим горлом, нашарил губами на губни гидратора. «Да я сам, сука, тебя замочу, если не встанешь!» «Идти надо! Мы, считай, на финишной!» «И я так просто подыхать не собираюсь! У меня еще здесь дел по горло!» «Может, ты дойдем туда, а обратно?» «И дойдем, и вернемся. Дом ждет. обоим легла, да, паршиво, погано на душе мерзко, но люди там внизу ждут. Понимаешь?» «Ты мне не распедаливай», — медленно ответил Серега. Он уже приходил в себя. Помогали слова, а больше, наверное, та ненависть, которая сезаемо текла из мелкого. «Я все сам понимаю, но я тебе говорю». До цели триста километров. Даже если мы дойдем, как обратно? Воды нет, жрачки нет, патронов. Он оглянулся по сторонам. Ладно, патрон соберем. Но это же минимум. Тебя вот еще тащить. И что предлагаешь? Тут остаться? Спросил Илья с издевкой. Или пистолет? Сотников отмахнулся. Да иди ты. А помнишь, как из джунглей на инициацию выползал? Прищурился Знайка. «Ты как тогда думал, что не сможешь?» «Или пер вперед, день за днем, шаг за шагом?» «Где тут Карбофос? Сдулся?» «Был, да весь вышел?» Эта оплеуха подействовала похлеще боевого транквилизатора. «Сдулся?» «Да хрен тебе в глотку, тварь мелкая! Не дождешься! И никто не дождется!» «Да, обоймы больше нет, но Карбофос остался!» И остался этот мелкий злобный черт, который словно специально доводил его сейчас до бешенства. И раз есть хоть часть обоймы, пусть даже малая часть, приказ должен выполняться. Так всегда было в ПСО. И так оно будет. — Так что, идем? — подняв глаза на друга, хмуро спросил Серега. — Идем, — решительно кивнул Илья. Силы его, казалось, пребывали с каждой минутой и он уже даже и привстал, опираясь на руку и внимательно глядя на товарища. «Не должна бойма зря погибнуть. А если не дойдем до нулевого, значит, зря, понял? Значит, надо добраться. Обязательно дойти. Умри. Но сделай. Собираешь мурдяк, все, что найдешь, и вперед. Немного найдется», — горько ухмыльнулся Сотников. Он уже стоял на ногах, стоял твердо, без единого следа, в атмосе, в коленях и осматривался. Патронов соберем. На двоих этого добра валом. Вода у кадавра должна быть. Литра три. И жрачка. И медицину у обоих. С пацанов снимем. И тебя вот надо доштопать. «Доштопаешь», — кинул Знайка. Включив фонарь, он посветил на ногу, разглядывая обрубок опытным глазом. «Пока терпит. всадишь еще бодрящего и доштопаешь. Обкорнать еще придется. Надо бы повозку соорудить, припас тащить. Да и мне на повозке удобнее будет. Это уж, брат, как получится». Покачал головой Серега. Если что, волокушу, жопой кочки пересчитаешь. Так тебе и надо, мстительно проворчал он. Ишь ты, еще орал на меня. Падла мелкое. Это я, что ли, срань жидкая. Знако ухмыльнулся и устало откинулся на спину. Оживел. Ну, слава богу, давай, собирайся. А я полежу еще. Погибших бойцов Серега трогать, пока избегал, после. Перед самым уходом землю уложит. «Сначала враг. Да и профессиональный интерес проснулся. И снаряга-кадавра, механизм незнаком. Жизненно важно посмотреть. Первым делом обшарил машину. Толщину основных элементов установить сходу не удалось. Те же нагрудники или лобовая на головной части труднодоступны, вскрывать надо. Но бедренные и плечевые панели разглядеть сумел. 10 миллиметров минимум. Внушительно. Судя по габаритам... Модель явно меньше двухтонника, аналогия 500-го, пехотный вариант. Но у КШР 500 броня конечностей 5-7 мм, а здесь почти в два раза больше. И броня корпуса наверняка тоже. Более защищенная от мелкого калибра, неуязвимая для семерки. Серега вздохнул. Пехота эту штуку не повалишь, только тяжами. Или снайпер грохнет. Точка же смог. Тоже касалось и бортового вооружения. 500 имел пулеметы под 762. Здесь же торчал двенадцатый. Коротковатый, правда, не для дальнего боя, но в джунглях длинный ствол почти не играет. Если машина для того и предназначена, в паутине работать. Короткий ствол — в самый раз. Вскрыв аптечку Бармалея, убедился, что она полна. И то хорошо. Было здесь на удивление много. И тоже побольше, чем у пятисотого. И даже пакетов с гемостатиком в два раза. Снова плюс. Жизнь-то налаживается, — горько усмехнулся он. В создавшейся ситуации медицина — сокровища. Оставив механизм, подошел к кадавру. Этот экземпляр интересовал не меньше, а то и побольше, чем машина. И прежде всего броня. В тоннеле во время боя он видел и активную экзу. Но кадавр, лежащий перед ним, оказался обладателем простого пассивника. Значит, и у мечников этих маунтонских соблюдено. Командир группы в активной, бойцы в пассивниках. Впрочем, броня наверняка штатная у всех, и вот ее-то и нужно осмотреть. Серега, поставив она рядом, принялся было разоблачать убиенного, стаскивая броньку. Да тут же опомнился. Так нельзя. Совсем башка не варит. Нужно убедиться сначала, что надежно упокоен. Снова всплыли Знайкины слова про инициацию. И тоже ведь тогда тело осматривал. Думал, дохлый. Вспомнилось живо. А шрам на виске зачесался. Взрезав рукав, Серега попытался нащупать пульс, но не преуспел. Впрочем, лучше к шее подобраться. Частенько бывает так, что запястье пациента опознание не гарантирует, а за шею хватишь – анжевиохоник еще. Со шлемом, правда, пришлось повозиться. Конструкция он был незнакомой, застежек никаких, и все никак не хотел сниматься с головы. Наконец, сообразил, что к чему. Парная кнопка в районе затылка открывала ремень под нижней челюстью, что и позволяло снять шлем дернул его, стаскивая с головы. Сначала высвеченный фонарем в глаза бросился штрих-код за правым ухом. Впрочем, здесь ничего необычного. На кадаврах они частенько, на рядовых бойцах так сплошь и рядом. И совсем не клеймо привлекло его внимание. Что-то знакомое было в лице. Этот нос с горбинкой, этот разворот головы, этот высокий благородный лоб и короткая стрижка ежиком портил разве что длинный узкий шрам вокруг черепа, Будто черепную крышку сняли, а потом назад поставили. И Серега, для которого этот человек всегда был предметом подражания, не помнил этого шрама. Он повернул голову на свет, все еще надеясь, что ошибается. Надеясь, что перепады света и тьмы играют с ним злую шутку. Запрокинув голову, мертвыми глазами на него смотрел Марк Центурион».